Глава седьмая. Круглая гора. Эсу, смотри, какая я сильная! Это младший д у р а ч и т а с я Притащила какой-то белый камень и скорчил в р о ж и ц у словно прилагает максимум усилий, ломает его пополам. Хм, мягкий известняк какой-то и хорошо мажется, почти школьный мел. Дайка, покажу тебе кое-что. Ротик, носик, огуречик получился человечек. Напевал он, выводя на п л о с к о с т и торчащего из земли серого камня схематическую фигуру девочки. Снизу написал младшая, рядом такая же, побольше старшая, еще одна Ам. Теперь себя эту игроку. Эсу с получился самым большим и стоял отдельно. р е т у он добавил рыжих волос с помощью царапин красного камня. Граку поместил рядом с ним, словно они держатся за руки, и добавил ей для красоты волнистую прическу. Снизу большими буквами написал семья. Семья, собравшись в полном составе у камня, ошарашенно смотрели на его художество. Что это, Эсу? Выдвинул конец из себя рыжий. Это все мы вместе, наша семья. А это что? Это твое имя, написанное буквами. А что такое буквы, я объясню вам в следующий раз. Это очень удобно. Ты можешь сказать буквами слово и его не унесет ветром. Другой человек услышит, сказанное тобой спустя много-много времени. Это я показала на с в о е и з о б р а ж е н и е старшая, заломив свою светлую бровь. Это я, это младшая, это Ам, а эту Рету игрока. Только у нее другие волосы. Она заслужила стать его первой ученицей. Жалко будет, если такой талант не разовьется. У нее прекрасно выражено абстрактное мышление. Интересно, а если карту нарисовать, смогут понять? Это же его мечта иметь карту местности. Стоп, зачем ее рисовать? Ее можно сделать из речного песка и ила, так им легче будет понять. Он же давно мог ее сделать, только не додумался до такой простой идеи. Дубина. Это мы, Рету, вот где эти шесть палочек. Это наша поляна. Сколько идти до круглой горы, где раньше жили б о л ь ш е н о с ы е Три раза должно встать солнце. Куда надо идти, навстречу солнцу? Ты не помнишь? п л о с к о л и ц ы темнокожие из п р е м н и а м жили в двух переходах отсюда, если идти прямо на восход солнца. Переход это один восход и заход солнца. Вот здесь. Для большей наглядности Андрей отметил стоянку темнокожих фигурки из глины, которая изображала самого м у д р о в ш а п к е и даже приметную скалу, слепил, под которой она была расположена. р е т у завороженно смотрел на карту, затем неуверенно ткнул пальцем в юго-восточном направлении от шести палочек. Здесь круглая гора, что-то даже ближе получается, чем до п л о с к о л и ц ы х темнокожих. А ты говорил, что идти три перехода. Надо обойти горы, где разбился Эрук. Быстрее идти не получится. Пожал плечами рыжий. Придется теперь и горы налепить для ясности. А где стоянка нашей семьи? Пять переходов. Рету вздохнул и показал точку севернее круглой горы. Рядом белая гора, а за ней большое ущелье. Там мы все и жили. Это что же получается? Когда он пойдет за Эдино й и детьми, то придется потратить десять дней как минимум, подумал Андрей. Среднее расстояние между стоянками разных семей получалось где-то сорок-пятьдесят километров. Что, в общем-то, понятно. Если будут жить слишком близко друг к другу, то перестанет хватать дичи. Вряд ли кто-то проводил границ ы территорий, которые принадлежат определенной семье. Видимо, они сами с собой определились естественным путем, когда каждой семье должно хватить еды и тащить ее до стоянки не так далеко. При стабильном числе населения так могло продолжаться очень долго. Но вот пришли кроманьонцы и баланс нарушился. Ух ты, как красиво! прервали его размышления незаметно подошедшие м л а д ш и й Иан уставившись на фигурки самого мудрого Эсу как ты ее сделал мы тоже хотим эта грязь которая подсохла Эсу ступил мудрого из мокрой земли и оставил подсушиться как всегда трезвое мнение старшей эта девочка имела мышление взрослого человека Эсу научи з а к о н ч и л и е младшие старшая научит а если у нее не получится то подойдете снова отрезал Андрей А нам с Рету нужно сейчас подвесить мясо для сушки. Хорошо иметь ловких помощников. Андрей показал на подсушенную рыбу, а затем на мясо, а дальше Рету и Грака сами разобрались, что делать, а после куда-то исчезли, так и не появившись до того момента, пока все наконец уснули. А ведь он собирался им сказать, чтобы с утра снова шли на охоту. Ну, ладно, дело молодое. Когда проснулся, у головы лежал кожаный мешок с горьким напитком. Ни Граки, ни Рету видно не было. Сами догадались, что надо пойти на охоту. Нога опять з а н ы л а видно, вчера он излишне нагрузил ее. Что же, надо взять на сегодня больничный и ввести в их жизнь наконец-то распорядок дня, как он и собирался. Сначала умывание, загнал в д о г а р визжащих детей, даже стойкая старшая пискнула. Затем завтрак остатками ужина, а после этого Андрей торжественно объявил, что с этого дня начинается новая эра каменного века с ежедневными занятиями в школе. по графику занятие до полудня и занятия после даже отдельный угол на поляне под это дело выделил рядом с р а с к и д и с т ы м старым грабом перегружать младших членов семьи он не собирался утром основы письма а после обеда естествознание тем более в его время по возрасту в школу пошли бы только старшие и младшие учебного плана у него по понятным причинам не было поэтому понадеялся на смутные воспоминания своего пребывания в младших классах российской школы это буква а повторите А, это Б. Все, на сегодня хватит. Идите играть. За целый час выучили полторы буквы. Первый блин вышел комом. Надо вырезать из сухого дерева все буквы алфавита. Так легче детям будет их запомнить во время игры, а затем научить их на чем-нибудь писать их. Самый древний и очевидный способ – найти вязкую глину и на ней палочкой выводить слова. Но это планы на перспективу, когда долгими зимними вечерами они будут греться у костра в своей пещере. У них будет больше времени на учебу. Но чтобы они могли зимой с п о л ь з о й проводить время, нужно уже сейчас позаботиться об этом. Андрей с т о с к о й смотрел на шкуры, которые он выудил с реки. Хоть убей, не знал он, как их обрабатывать. Сделать мокасины мехом во внутрь, так они так сохнутся и з а г у б е ю т А черт с ним. Старшая, иди сюда. Будем тебе сапожки мастерить. Решил взять шкуру б о л ь ш о рога, как более мягкую. Сначала нарезал р е м н е й затем отрезал кусок шкуры с задней ноге, где его костяное шило, которое он позаимствовал у п л о с к о г л а ы х лежит. Все в том же мешке. Первоначальный замысел у Андрея был таков: с шить сапоги старшей прямо на ней. Шкура затем должна будет сохнуться и приобрести форму ее ноги, и готовый теплый сапогин на зиму. Но тут его осенило: зачем мучить ребенка, заставляя ходить в такую жару в ссыхающейся шкуре? Если можно использовать деревянную болванку по ее ноге и сделать ее чуть больше на вырост, подходящие по форме кривые с у к и похожие на клюшку для хоккея, нашлись быстро. А вот в ы с т р о г а т ь их ножом помучился. В итоге отказался от намерения сделать две разные, как на левую, так и на правую ногу. Пусть будут одинаковые, и так сойдет. У него получилось. Конечно, выглядели сапожки страшновато. ш к у р а на стопе и голени грубо закреплялась ремнями, но лучше такие, чем босиком по снегу. Если хочет, пусть сама украшает, чем сможет, да хоть перьями. Старшая, ты будешь ходить в сапожках, пока выпадет снег. А младший и Ам, когда сделаешь? Завтра сделаем и им. Надо только найти подходящее дерево. р е т у с г р а к о й пришли неожиданно быстро. Оказывается, ни на какую охоту они не пошли, а притащили огромный кусок соли. И что теперь есть, спрашивается. Попытка использовать на обед сушившееся мясо, он присек сразу. Рету, возьми корзины и иди т е х о т ь рыбы наловите. И лук возьми, может птица попадется. Рыбалка не задалась. Добытчики принесли только пару костистых рыб с черной спинкой, похожих на р е щ а Зато они смогли подстрелить уже знакомую ему серебристую птицу. Без крупной добычи им тяжко придется, а ведь их всего шесть человек. Будь семья побольше, легли бы сегодня спать голодными. А если на день или на два о х о т н и ч ь я удача отвернется от них, но про это и думать не хочется. Как же ему везло с самого начала. Только в первую ночь после своего пробуждения в пещере ничего не ел, а судя по беззаботности Рету и Граки, скудный ужин здесь скорее норма, чем исключение. Пока Грака готовила еду, вместе с Рыжим решили заняться уточнением карты. Впрочем, кто-то еще до них успел ее улучшить. Вместо шести палочек на том месте, которое обозначало их стоянку, красовались шесть фигурок. Андрей поразился точности воспроизведения скульптурок. Черты лица и пропорции фигур получились вполне себе похожими на оригиналы. А глиняный Эсу, с вдобавок ко всему еще и опирался на палочку, изображавшую его костыль. Все трое зодчих с вымазанными глиной руками и лицами гордо стояли в ожидании похвалы. Молодец, старшая, прекрасно получилось. Я только тебя степила, Эсу. с Ам сама себя, а остальных м л а д ш а я Андрей пригляделся по внимательнее. Пожалуй, фигурки младшей выглядели поживее, зато у Ам самая детализированная, а Эсу вышел каким-то важным стилизованным болванчиком с палочкой. Надо бы похвалить девочку. Младшая, Эсу покажет тебе, что еще можно делать из глины. Это очень интересно. Можно вылепить брр, гррх или большой рога. А потом надо бы ей показать, как делают горшки. Гончарный круг он, конечно, не осилит, но пусть лепит из колбасок, как это делают дети в детском саду. Супа в таком горшке не сваришь, но можно хранить что-то сыпучее, зерно или сушеные ягоды. Чем дальше от места расположения стоянки рыжих, тем все менее точными были сведения Рету. По его словам, за белой горой проходило глубокое ущелье, по которому текла горная река. За ним сразу начиналось обширное нагорье, перерезанное извилистыми долинами. Судя по этому, это центральный массив. Он сам его недавно в двадцать первом веке пересекал на машине, перед тем как решил заночевать в маленьком городке, чтобы уже затем очнуться в пещере. Горы не очень высокие, зато площадь занимают довольно большую. О с е м ь я х к о т о р ы е о б и т а ю т за ущельем, Рэту ничего конкретного не сказал, наверное, река препятствовала тесным контактам. А вот по направлению на север сведений у него было больше. По его словам, туда на десять переходов простирается травянистая равнина. По которой несет свои воды их река, в итоге впадающая в совсем уж огромную реку без берегов. Сам Рэту там не был, но говорят, ч т о п и т ь воду этой реки нельзя, горькая. На равнине у безбрежной реки живут несколько семей длинноногих, которые ловят рыбу. Вот прямо как Эсу. Стороны восхода солнца людей вроде нет, только темнокожие. За уничтоженной семьей Ам в трех переходах располагается ближайшая стоянка их победителей. Это большое племя, которое состоит из девяти семей. Охотники из всех этих семей раз в год собираются по первому снегу на большую охоту. Племя многочисленное и занимающее лучшие места для охоты. Впервые о них услышали по словам стариков много зим назад, когда они прогнали с равнины семью Ам. А еще раньше на равнине жили только люди, они темнокожие. В их числе б о л ь ш е н с ы е семья Граки, семья Рету и другие уже исчезнувшие. Говорят, в центре равнины есть обширное место, поросшее лесом, и земля там совсем мягкая. Можно утонуть в ней, если потерять осторожность. В этом лесу круглый год обитают звери, которые никуда не уходят, поскольку на месте всегда достаточно еды, и охотнику вовсе не нужно ждать, как на равнине, пока с т а д о быков или бизонов пройдет по их землям, чтобы добыть еду для семьи. Когда Андрей установил девятую палочку, стоянки девятиглавого племени, произвольно расположив их примерно в трех переходах одна от другой, то настроение у него испортилось. На карте все было наглядно видно. Поселение кроманьонцев широкой полосой рассекали а р е а л обитания неандертальцев. Семьи длинноногих и вытесненных в предгорье большеносых, рыжих и других уже распались на и з о л и р о в а н н ы е осколки, площадь которых продолжает таять, как сахар в воде, по причине полуголодного существования и миграции на п и р е н е А куда двинется дальше это девятиглавое племя по карте прекрасно просматривается. Дальше поравнение на запад. Пока не упрутся в п е р е н е й с к и е горы, степь рядом с его каньоном пока не очень населена, и сюда периодически заходят только редкие о х о т н и ч ь и партии темнокожих. На одну из них, видимо, напоролись Грака и ее мужчина. Эту часть степи еще можно использовать для охоты, но что случится, если захватчики скоро поставят новую стоянку поближе, например, на бывшем месте обитания семьи Ам? Для чего-то ведь они ее захватили, и тогда девятиглавые станут десятиглавыми. Об охоте на равнение можно будет забыть навсегда, а ущелье и каньон, где они обитают, их прокормить не смогут. Эсу, нам надо уходить отсюда на закат, тихо с к а з а л пришибленным голосом Рету, забрать наших из-под белой горы семью граки, всех, кто захочет уйти. Все-таки визуальной картине мира кроется великая сила. Вот жил себе рыжий, охотился на криворогов в горах и думал, что так будет всегда. А как увидел на карте, что места в наступающем новом мире для него и его близких нет, так в его больших мозгах быстро сложилась ясная картина с печальными для него лично выводами. Это не спасет нас Рету, они придут и на закат, если не остановить их здесь. И не все пожелают уходить с нами. Кто хотел, те и так уже ушли. Первое занятие по естественным наукам в школе на лужайке у граба закончилось не начавшись. Мысли Андрея были заняты поиском выхода из выглядящей тупиковой ситуации, и тут вдруг голову внезапно заполнили о картины будущего наступления девятиглавого или уже десятиглавого племени с подробностями будущего разгрома его семьи темнокожими пришельцами. На снежной поляне валяются тела детей. Он мимоходом заметил, что старшая лежит в его сапожках. В уши ворвался визг связанные граки. В м о х н а т о й шкуре лежал утыканный стрелами Рету. И, наконец, он увидел и себя, точнее только свою голову, причем почему-то в руках самого мудрого из семьи Ам. Он сразу узнал его хитрые глаза, хотя на его голове и была лохматая шапка из шкуры какого-то животного. Он настолько погрузился в действие, что окончательно выпал из реальности, и его охватил ужас. Тело оцепенело, ноги стали ватными, по телу ручейками тёк холодный пот, в глазах потемнело, а в себя пришёл только от удара об землю. Андрей уже примирился с тем, что к нему иногда приходят очень и р е а л и с т и ч н ы е видения, но он думал, что это остатки памяти настоящего Эсу, место которого он занял в этом теле, и они навсегда исчезнут после того, как н е а н д е р т а л е ц попрощался со всеми в последнем видении из с клепа. Может, это его собственное воображение или свойство этого вида людей? Какие-то доли мозга развиты иначе, чем у современных людей, и они видят очень яркие сны. Но он-то не спал, и время года, в котором произошел разгром семьи в каньоне, в его видении заставляет отнести с ь к нему серьезно. Зимой самое время для нападения. Следы на снегу сохраняются долго до следующего снегопада, и выследить убежавших легче, а ведь семья Рету и Эсу гораздо ближе к ним, учитывая последовательность девятиглавого племени. то если придут сюда зимой, значит до этого уже успеют очистить предгорья, а там Рету завтра идем за Единой и детьми. Мне кажется, что им грозит опасность. Граку останется здесь с детьми. Лучше, если не на поляне, а в пещере, и пусть не выходит из каньона, пока мы не вернемся. Грака пыталась возражать, утверждая, что нога Эсу еще не совсем здорова, но Андрей был н е п р е к л о н е н Увидев, что отговорить его не удастся, исчезла куда-то до вечера и принесла с собой запасной костыль, а ночью натерла больную ногу зеленой мазью. Дала из с собой в дорогу, Настрого наказав обрабатывать ее на каждом привале. Спасибо тебе, б е л о б р ы с а я Эсу, а как появилась земля? Разочарованная отменой з а н я т и я в школе, старшая решилась потревожить у вечернего костра ушедшего в себя угрюмого Андрея. Ам говорит, что жил огромный черный змей. Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр А когда он умер, из его туловища образовалась глина и камень, из головы люди, звери, рыбы и деревья, а из крови вода. Это придумал их самый мудрый старший, та еще с о л о ч ь оказалась. Теперь спелся с д е в я т и г л а в а м и Эту фразу он произнес не вслух, а подумал про себя. Земля образовалась очень давно. На этом месте Андрей запнулся. В самом деле, что теперь делать? Не рассказывать же про газопылевое облако вокруг юного солнца? Из остатков нашего солнца, когда появилось наше светило, то осталось еще много глины, камней и воды, да так много, что таких земель, как наша, существует еще семь, и все они крутятся на разном расстоянии вокруг солнца. Андрей начал чувствовать, что его история для слушателей выходит неправдоподобнее сказания о разложившемся х р х ы Старшая, когда мы вернемся с р е т у я расскажу подробно и о земле, и о солнце, и как все появилось. Я напишу книгу, чтобы это знание не пропало. А сейчас мне надо думать о походе. В путь они отправились еще до того, как птицы сообщили миру своим пением, что скоро наступит утро. Густо намазанная мазью нога совсем не беспокоила. Из чего она делает свое снадобье интересно? Рэту прихватил с собой два копья и лук. Андрей ограничился только коротким копьем, а вместо лука за спиной у него висел на ремне запасной костыль. Шли они бодро, но к обеду Андрей перестал успевать за темпом ходьбы своего напарника. Солнце п а л и л о во всю, что было странно, по его расчетам уже давно наступил август, а трава и листья деревьев и не собирались желтеть. т е л о щекотали ручейки текущего по нему пота. Привал, привал, просипел он задыхаясь и спрятался в тени одинокого красноватого круглого камня, который, как нельзя кстати, возвышался над травяным морем. Эсу, до вечера надо дойти до трех зубов, иначе не успеем в пять переходов до белой горы. р е т у тоже было тяжело, но что интересно, грудь у него почти не двигалась. Впечатление, что дышит он животом. Я намажу ногу мазью, а только потом пойдем дальше. Если она заболит сильнее, то я совсем перестану за тобой успевать. Мы пойдем коротким путем, через длинную гору. Так уложимся в четыре перехода. До трех зубов дошли быстрее, чем он рассчитывал. По всей видимости, этот холм был самым заметным ориентиром на пути в горы. Раз уж его в качестве привала использовали и люди, и темнокожие, очень уж удобно расположен. На самом узком месте между рекой, широким языком горного массива, окруженного с трех сторон степью, естественный наблюдательный пункт за движением с гор на равнину и обратно. Сам он уже в третий раз на этом месте. Правда, не всегда его в и з и т сюда был добровольным. Урету хватило времени подстрелить им на ужин черную птицу с красным оперением у ш е и После еды Андрей с наслаждением вытянулся на траве и провалился в сон еще до того, как сомкнул глаза. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Бормотал Андрей, пытаясь найти наиболее удобный ритм ходьбы. В начале все было хорошо, за светло двинулись прямиком к языку центрального массива и начали подъем в горы. Спуск, подъем, спуск, подъем. Рету впереди шел уверенно, п р о д и р а я с ь прямиком через кусты, а иногда используя и з в е р и н ы е тропы. И здесь они уперлись прямо в длинную, поросшую густым лесом гору высотой метров триста. Вот и она, длинная гора. Снизу на самой вершине по всей ее ширине были видны желтоватые скалы, которые разделяли узкие зеленые ручики деревьев непонятным образом прикрепившиеся почти на вертикальной поверхности. Туда. Ткнул пальцем вертикально вверх рыжий. Спорить было бессмысленно. Андрей и сам понимал, что обойти эту гору значит потерять как минимум еще один световой день. Время и так поджимает. Как ни странно, треть высоты преодолели быстро. Нижняя часть горы поросла кустарником, который рос пучками по 10-20 стволов, среди которых застряли пластинчатые синеватые камни. р э т у нашел пологий подъем через кустарник, пересекающий эту часть горы по диагонали. Ити д было довольно комфортно, а вот выше начиналась зона, где рос классический лес из больших раскидистых деревьев. Она была довольно четко отделена от нижней части горы карнизом, сложенным все тем же синим камнем. Видимо, именно от него время от времени отваливались булыжники и не с л и с ь вниз по склону, пока не застревали в пучках кустарника. Здесь было довольно сыро, солнце не пробивалось сквозь листья, а на земле валялись т р у х л я в ы е стволы упавших деревьев. За карнизом располагалось ровное пространство всего несколько метров ш и р и н о й а дальше снова о т в е с н ы й скользкий склон. По нему только ползком, цепляясь за стволы деревьев. Умный в гору не пойдет. Опять п р о х р е п е л с в о ч и толку Андрей, когда они уперлись в желтую скалу. Рету не совсем правильно рассчитал их маршрут. На зеленый ручеек между скалами, там, где есть возможность цепляясь за ветки пробраться наверх, они не вышли. Обвинять его было глупо, из-за густой кроны деревьев ничего не было видно. И шли они практически наугад. Теперь назад и новая попытка. Со второго раза они пришли, куда хотели. Когда-то из сплошного камня в этом месте отвалилась большая глыба, в ровной улыбке скалы появилась дыра, в которой скопилось достаточно глины, цепляясь за которую выросли кривоватые деревья. Вот они и передвигаются р ы в к а м и от одного дерева до другого. Все, Рету уже наверху, на фоне синего неба торчит его косматая голова. В этот момент треснула ветвь под рукой. Андрей отпустил ее и вжался в склон всем телом, вцепившись пальцами в мягкую глину. Зашуршали по скользкой листве падая вниз выпученные из рук копье и костыль. Он начал медленно сползать вслед за ними. Эсу, держи! Рыжий реагировал очень быстро. Теперь висит над обрывом, держась за ствол дерева и протягивает к нему копье, конец д р е в к а в полуметре от его рук. На броске вцепился в него одной рукой, а дальше все опасный участок проеден, и не на вершине. Жалко только, что остался без копья из запасного костыля. Они вышли на ш и р о к о е т р а в я н и с т о е н а г о р ь е где деревья росли только по самому краю длинной горы и ее склоне. В сторону пропасти открывался красивый вид на вытянувшуюся вдоль горы долину, образовавшую неровную чашу, окаймленную с противоположной от и х стороны коричневыми холмами. На горе было отнюдь неровным. В одну сторону намечался пологий спуск, терявшийся где-то вдалеке и проходящий вдоль всей длинной горы; в другую складчатая местность, на фоне которой ясно была видна округлая гора. До вечера надо дойти до круглой горы. Там остановимся на старой стоянке б о л ь ш е н о с ы их. Путь через длинную гору позволит нам сократить дорогу на один переход, но обратно этим путем с женщинами и детьми нам не пройти. Для немногословного Рету предложение было очень длинным. В правоте ему не откажешь. Надо поторопиться, тем более ориентир в виде горы виден четко, и нужно просто двигаться в ее направлении. Трава на нагорье была не такой высокой, как на равнине, идти было вполне комфортно. Нога, вопреки опасениям Андрея, не беспокоила, а костыль он держал в руках скорее по привычке. Как ты безопасней себя чувствуешь, когда ощущаешь в руках какую-то тяжесть. Пусть это и не к о п ь е Спасибо тебе, Грака, за м а з ь Только не вздумай выходить из каньона до нашего прихода. Мир стал небезопасен. Гора и в самом деле оказалась почти круглой. Она напоминала огромный приземистый горшок, слепленный грубыми пальцами неуклюжего великана, от неосторожных движений которых прилепки этой посудины на ней остались вдавленные в каменную плоть трещины. Взобраться на ее вершину по отвесным склонам мог бы разве что опытный альпинист. Только зачем ему это? И где в каменном веке найти такого эстета, который приложит столько усилий, чтобы полюбоваться окрестностями сверхушки горы? Он лучше на криворога пойдет охотиться. Бывшая стоянка б о л ь ш е н о с ы х располагалась в п о л у к и л о м е т р е от горы. Ее территория напоминала мусорную свалку. в а л я л и с ь остатки шкур, кости крупных животных, служившие, видимо, основанием для домиков, поломанные рубила, а рядом целая гора пластинок, которые были отбиты от б л ы ж н и к о в в процессе изготовления орудий труда. Все ценное бывшие хозяева забрали с собой по пути на закат. Трава еще не захватила полностью в ы т о п т а н н у ю землю. Границы стоянки отчетливо видны, но пройдет несколько лет и уже ничто не напомнит, что здесь когда-то жили б о л ь ш е н о с ы е Разве что Рету ее найдет, и то, потому что будет помнить всю жизнь, как неудачно сходил сюда за женщиной. Кстати, где он? А он сидит на корточках и внимательно рассматривает землю на другом конце стоянки. Нашел что-то ценное? При попытке подойти к нему Рету предостерегающе поднял руку, затем уткнувшись в землю, медленно дошел до границы травы, где и выпрямился. Два перехода назад здесь был человек, а утром отсюда ушли темнокожие. Не переход, Рету, это называется день. Переход – это расстояние, которое можно пройти, пока светит солнце, то есть днем. Машинально поправил Андрей. Вроде все правильно, рыжий сказал. Вот прогоревший костер, около него много свежих следов. Стопы ног более узкие, чем у него или Рету, значит это темнокожая. Костер вроде холодный. Андрей р а з в о р о ш и л пепел рукой. Все верно. Внутри он еще хранит тепло, значит ушли рано утром. Вот только где он увидел следы человека их вида, если все кругом в ы т о п т а н о Может ошибся следопыт. Между тем Рету все это время так и стоял без движения, пока вдруг не начал прыгать на месте и махать руками. Он там, большой н о с ы й он нас видит, только боится и не выходит. Они же все ушли. Этот остался, или старый, или больной. Его напарник опять запрыгал. Но к ним так никто и не вышел. Нам нужно перегнать темнокожих. В горах они не так быстры. Их следы ведут к стоянке нашей большой семьи. Мы будем очень быстры, Рету. Я видел, что они натворили на стоянке семьи Ам. А мы для них вообще не люди, а что-то вроде большого зверя. Редкая и желанная добыча. Знал бы ты, что они делают с мозгами наших женщин. Они долго молчали, глядя в пламя костра. Каждый думал о своем.